Часть четвертая. «Сивер мертв», — услышал Гроссвеннер голос Мортона. Голос был хриплый и растерянный. «Что мы будем делать без Сивера? И без Брэкгринжа? И без Культера? И... это ужасно». В коридоре было тесно. Гроссвеннер, пришедший из другой части корабля, оказался позади прибывающей толпы. Два раза он пытался протолкнуться вперед, однако его отталкивали, даже не глядя, кто это. Каждому, независимо от его положения, сейчас преградили бы дорогу, так что Гроссвеннер отказался от бесполезных усилий и ждал дальнейших слов директора. «Если у кого-то, — сказал Мортон угрюмо, оглядев собравшихся, — есть на этот счет хоть какое-либо предположение, прошу высказываться. Космическое помешательство!» Гроссвеннер усмехнулся. Пустая фраза, и тем не менее после стольких лет космических полетов люди ее повторяют. Тот факт, что когда-то во время полетов некоторые космонавты под действием одиночества, страха и напряжения теряли рассудок, еще не делает из этого какой-то особой космической болезни. Конечно, длительная экспедиция может повлечь некоторую опасность для психического здоровья, и именно по этой причине в числе других на борт гончего пса направили нексиалиста. На Но помешательство от одиночества в число этих опасностей, пожалуй, не входит. Мортон колебался. Видимо, и он посчитал это замечание необоснованным. Однако не время придираться к мелочам. Он видел, что люди волнуются и боятся. Они хотят какого-либо действия, ждут принятия соответствующих мер. Известно, что в такие моменты достаточно пустяка, чтобы руководитель раз и навсегда утратил доверие своих подчиненных. Мортон, так по крайней мере показалось Гроссвенеру, боялся этого, так как, поколебавшись, очень осторожно сказал. «Мы об этом уже думали. Конечно, доктор Эггерт и его ассистенты исследуют всех. Сейчас доктор осматривает жертв». Чей-то грубый голос послышался почти у самого уха Гроссвеннера. «Директор, я здесь. Скажите людям, чтобы дали мне пройти». Гроссвеннер обернулся и узнал доктора Эггерта. Все уже расступались. Не раздумывая, Наксиалист двинулся вслед за доктором. Как он и предвидел, его пропускали, думая, что они идут вместе. Когда они подошли к Мортону, доктор Эггерт сказал. «Я слушал вас, директор, и сразу могу сказать, что космическое помешательство в этом случае отпадает. Шеи убитых почти полностью перегрызены. Жертвы даже не успели крикнуть. Кроме того, один, похоже, частично съеден». Эггерт замолчал, потом медленно спросил. «Что с нашим котом?» «Он в клетке, доктор», — покачал головой директор, «ходит от стены к стене». «Мне бы хотелось, чтобы о нем сказали свое слово специалисты. Можем ли мы его подозревать? Эта клетка сделана в расчете на животных разу в четыре, а то и в пять крупнее него. Трудно поверить, чтобы он мог выйти и все это совершить. Это превосходит все возможности нашего воображения». «Господин директор», — мрачно произнес Смит, — «есть еще ряд вещей, свидетельствующих против него. Мне очень жаль это говорить, но, вы знаете, мне хотелось бы иметь его живым». Я попытался сделать его снимки флюорографической камерой. Ни один не получился. И не забывайте, что говорил Гурлей. Зверь, видимо, может принимать и передавать колебания любой длины волны. То, что он защитился от оружия Кента для нас, после того, что произошло, достаточно доказывает, что он обладает способностью модулировать энергию. «Ну и привели же мы к себе гостя, черт побери!» простонал кто-то. «Если он может как угодно распоряжаться энергией, ему же ничего не помешает перебить нас всех!» «Значит», — заметил Мортон, — «раз он до сих пор этого не сделал, он все же не всесилен». И он спокойно подошел к клетке. «Не смейте открывать дверь!» — задыхаясь, крикнул Кент, хватаясь за оружие. «Если я поверну переключатель, между стенами пройдет электрический разряд и поразит все, что находится внутри». «Такое предохранительное устройство установлено в каждой клетке для наших образцов». Директор открыл щиток и резко повернул переключатель. Какие-то доли секунды сила тока была огромной. Полыхнуло голубое пламя, и все предохранители почернели. Мортон вывернул один из них и, нахмурив брови, внимательно осмотрел. «Странно, эти предохранители не должны были перегореть». Он тряхнул головой. «Ну, теперь мы не можем даже заглянуть в клетку. Электронный глазок тоже сгорел». «Если он может излучать волны, этого достаточно, чтобы открыть электрозамок», — сказал Смит. «Вероятно, он соответствующим образом смог защититься и от вашего тока, господин директор». «По крайней мере, из этого следует, что наша энергия для него все же представляет опасность», — угрюмо заметил Мортон, раз он вынужден был уничтожить источник. «Самое главное, что он находится за четырехдюймовой стеной из сверхтвердого металла. В худшем случае можно открыть дверь и направить на него излучатель. Но я думаю, сначала попробуем подключить к клетке ток через кабель флюорографической камеры». Его прервал шум из клетки. Тяжелое тело ударилось о стену. Потом раздался протяжный звук, как будто множество мелких предметов посыпалось на пол. Гроссвеннер мысленно сравнил это с небольшой лавиной. Он знает, что мы хотим сделать, сказал Смит. Похоже, что сейчас его тошнит от страха. Как же он был глуп, возвращаясь в эту клетку. Напряжение ослабевало. Люди нервно усмехались. Кто-то даже невесело рассмеялся, когда Смит говорил о проигрыше зверя. Гроссвеннер был заинтригован. Ему не понравились звуки, которые он услышал. Слух наиболее надежный из ощущений. Нельзя определить, что произошло или что происходит в клетке. «Хотел бы я знать, — сказал Пеннакс, главный инженер, — почему стрелка на шкале подскочила и колебалась у максимума, когда зверь там шумел. Он у меня буквально под носом, а приходится лишь гадать, что он вытворяет». В клетке было тихо, и все тоже молчали. Внезапно дверь позади Смита открылась. В коридор вышли офицеры, капитан Лейт и двое в военных мундирах. «Думаю», — сказал капитан, — «что я должен взять дело в свои руки. Кажется, среди ученых возник спор, убивать зверя или нет». «Спор уже закончился», — покачал головой Мортон. «Мы все считаем, что его необходимо уничтожить». «Именно такой приказ я и хотел отдать. Речь идет о безопасности корабля, а это уже моя область деятельности». Он повысил голос. «Освободите место! Разойдитесь!» Прошло несколько минут, прежде чем в коридоре стало не так тесно. Гроссвеннер был рад, что стало свободнее. Если бы зверь вышел из клетки раньше, он легко бы ранил и убил множество людей. Опасность существовала до сих пор, но уже не была столь конкретной. «Не может быть!» — крикнул кто-то. «Кажется, корабль пошевелился!» Гроссвеннер тоже это почувствовал, как будто пробовали двигатели. «Пеннекс!» — резко спросил капитан Лейт. «Кто там в машинном отделении?» Главный инженер, побледнев, ответил. Мои ассистенты и помощники. Не понимаю, как они...» Последовал рывок. Корабль наклонился, почти опрокинулся. Страшная сила швырнула Гроссвенера на пол. Ошеломленный, растерянный, он все же с трудом пришел в себя. Всюду вокруг лежали люди. Некоторые стонали от боли. Директор Мортон что-то крикнул, что Гроссвенер не расслышал. Капитан Лейт медленно поднялся, ругаясь и пошатываясь. Гроссвеннер услышал, как он со злостью говорит. «Кто, черт побери, запустил двигатели?» Страшное ускорение не прекращалось. Было уже пять, может быть, даже шесть. Же, оценив свои возможности, Гроссвеннер отчаянным усилием попытался встать. Неуверенными руками он, наконец, нашарил телефон на ближайшей стене и набрал номер машинного отделения, не надеясь, собственно, на соединение. Тут же позади себя он услышал чей-то крик. С удивлением обернувшись, он увидел директора Мортона, уставившегося на экран телефона перед ним. «Зверь!» — кричал Мортон. «Он в машинном отделении, а мы летим в космос!» Директор не успел договорить, а изображение уже исчезло. Ускорение продолжало нарастать. Гроссвеннер, шатаясь, прошел в салон и оттуда в другой коридор. Он помнил, что там есть склад скафандров. На складе он застал капитана Лейта, который его опередил и теперь быстро, почти на ощупь, надевал скафандр. Прежде чем он подошел, командир застегнулся и включил встроенный в скафандр антигравитатор. Капитан Лейт начал поспешно помогать Гроссвеннеру. Минутой позже Гроссвеннер с облегчением вздохнул, уменьшив силу тяжести в своем скафандре до одного же. Начали появляться другие люди. Через несколько минут скафандры на этом складе кончились. На следующем этаже было еще хранилище скафандров, но этим уже могли заняться другие. Капитан Лейт исчез. Тогда Гроссвеннер, догадываясь, какие шаги будут предприняты, побежал к клетке зверя. У дверей клетки, видимо, только что открытых, стояло человек 20 ученых. Гроссвеннер протиснулся вперед и заглянул над головами впереди стоящих в клетку. В задней стене зияла дыра. Дыра достаточно большая, чтобы через нее могли пройти пять человек сразу. Края ее были изогнуты и рваные, в другой коридор. «Я мог бы поклясться», — прошептал Пенакс, — «что это исключено. Даже десятитонный молот одним ударом, а сталь толщиной 4 дюйма мог бы в лучшем случае ее прогнуть. А мы ведь слышали только один удар». Атомному излучателю понадобилось бы не менее минуты, но все окружающее было бы заражено радиоактивностью, по крайней мере, на несколько недель. «Мистер Мортон, это какое-то сверхсущество!» Директор не ответил. Смит внимательно разглядывал дыру в стене. «Если бы только был жив Брэкеринж», — сказал биолог, поднимаясь. «Чтобы это выяснить, нужен специалист по металлам. Смотрите». Он коснулся рваного края дыры, кусок металла рассыпался в его пальцах и кучкой пыли просыпался на пол. Гроссвеннер начал проталкиваться к нему. «Я знаю кое-что о порошковых металлах», — заявил нексиалист. Несколько людей машинально расступились перед ним, и секунду спустя он уже стоял рядом с биологом. Смит посмотрел на него и наморщил лоб. «Кто-то из ассистентов Брекеринджа?» — спросил он. Гроссвеннер сделал вид, что не слышит. Наклонившись, он провел пальцами по куче обломков на полу и быстро выпрямился. «Здесь нет никакого чуда», — сказал он. «Как вы знаете, такие клетки делаются из электромагнитных сплавов, и для этого используются порошковые металлы. Зверь использовал свои особые способности, чтобы преодолеть силы, связывающие металл. Этим можно объяснить повреждение энергетического кабеля флюорографической камеры». Он использовал электроэнергию, причем его тело было трансформатором. Таким образом, он сделал дыру в стене, выбежал в коридор и проник в машинное отделение. Удивительно, что ему позволили договорить. Видимо, его действительно приняли за одного из ассистентов покойного Брэкеринджа. Вполне естественное недоразумение на таком огромном корабле, где сотрудники разных отделов еще не успели познакомиться друг с другом. «Итак, директор», — спокойно сказал Кент, — «Некое сверхчеловеческое существо завладело нашим кораблем. Во власти этого создания с почти неограниченными возможностями находится машинное отделение, а также основная часть механических мастерских». Гроссвеннер почувствовал, что слова Кента произвели сильное впечатление. «Мистер Кент ошибается», — взял слово один из офицеров. «Это существо не завладело машинным отделением полностью. Весь отдел управления в наших руках, и это дает нам преимущество». «Вы, господа, будучи на этом корабле, собственно, только пассажирами, может быть, не ориентируйтесь в нашей системе? Конечно, это существо могло бы окончательно прервать нам все связи, но сейчас мы еще можем отключить машины». «Господи!» — отозвался кто-то. «Так почему вы просто не отключили ток вместо того, чтобы заставлять тысячу людей надевать скафандры?» «Капитан Лейт считает, что в данный момент безопаснее быть в скафандрах. Вероятно, зверь никогда раньше не подвергался ускорениям в пределах 5 шести 6 Было бы слишком неразумно лишить себя такого преимущества перед ним и терять другие шансы в результате каких-либо вызванных паник и опрометчивых поступков». «Какие шансы?» На этот раз ответил Мортон. «Очень просто. Мы уже достаточно о нем знаем, и теперь я хотел бы предложить капитану Лейту провести один опыт». Он обратился к офицеру. «Вы попросите командира, чтобы он разрешил небольшой эксперимент. Думаю, что вы сами должны попросить его об этом, сэр. Поговорите с ним по телефону. Капитан сейчас в отделе управления». Мортон вернулся через несколько минут. «Мистер Пеннекс», — сказал он, — «капитан Лейт хотел бы, чтобы вы, как главный инженер, руководили этим экспериментом». Гроссвеннеру показалось, что в голосе Мортона слышится ирония — Видимо, капитан корабля действительно взял дело в свои руки. И вот снова повторяется извечная история. Раскол среди руководства. До сих пор офицеры корабля и экипаж, то есть военные, добросовестно исполняли свои обязанности, подчиняясь начальству с мыслью о цели этого большого космического полета. Тем не менее, опыт прошлого должен был убедить правительство в том, что по неизвестным причинам армия не слишком ценит ученых такие моменты, как сейчас, эта скрытая вражда проявляется очень отчетливо. Почему, собственно, руководство своим экспериментальным кораблем не мог бы осуществлять сам Мортон? «Директор, на подробности нет времени», — сказал Пенакс. «Приказывайте, если я с чем-то буду не согласен, поговорим об этом позже». Красивый жест с его стороны. Впрочем, это же главный инженер, сам ученый до мозга костей, подумал Гроссвеннер. «Мистер Пеннекс», — энергично сказал Мортон, — «не теряй времени, отправьте по пять техников к каждому из четырех подходов к машинному отделению. Я поведу одну группу, мистер Кент, вы поведете вторую, мистер Смит — третью, а мистер Пеннекс, естественно, четвертую. С помощью излучателей мы расплавим главный вход. Все двери машинного отделения, как я заметил, закрыты. Он там заперся». «Мистер Селенский, вы пойдете в отдел управления. Все, за исключением главных двигателей, переключите на главный контакт и после этого одновременно отключите. Но самое главное ускорение необходимо оставить максимальным. Сейчас не может быть и речи о какой-либо антигравитации. Это понятно?» «Так точно». Пилот Селенский отдал честь и ушел. Мортон крикнул ему вдогонку. «И сообщайте мне, если какая-то из машин вдруг снова начнет работать». Гроссвеннер и еще несколько человек остались, чтобы наблюдать все происходящее с расстояния около двухсот футов. Когда принесли портативные излучатели и приготовили защитные заслонки, он испытал ощущение пустоты, какое обычно бывает при ожидании несчастья. Он понимал всю мощь и целенаправленность намеченной атаки, даже мог представить себе, что эта атака будет успешной, Но он знал, что это действие наугад, предпринимаемые на основе старой, очень старой системы. Не так следует организовывать людей, использовать их знания. Наиболее же раздражало его то, что он, Гроссвеннер, может только стоять в бездействии и критиковать. По общему радио послышался голос Мортона. «Как я уже говорил, это в большей мере пробная атака. Мы предполагаем, что зверь находится там слишком недолго, чтобы за это время наделать неприятностей. Так что есть шанс победить его сейчас, прежде чем он успеет подготовиться к борьбе с нами. Но независимо от возможности, что мы уничтожим его сразу, у меня есть свой замысел. Двери очень надежные, и нужно по крайней мере 15 минут, чтобы прожечь их излучателем. В это время он будет беспомощен». «Селенский все выключит. Двигатели, конечно, будут продолжать работать, но я полагаю, он их не коснется, иначе это грозит атомным взрывом. Через несколько минут вы поймете, что я имел в виду. Надеюсь». И он крикнул. «Селенский готов? Готов отключить главный контакт». Коридор, весь корабль, все погрузилось во тьму. Гроссвеннер включил лампочку в своем шлеме. Один за другим, остальные тоже зажгли свои лампочки, осветившие бледные, полные напряжения лица. «Извучатели!» — резко прозвучал приказ Мортона. Гроссвеннер видел через защитную заслонку, как первые капли расплавленного металла падают на пол, а потом текут целой струей. И все больше падала капель, уже по крайней мере десять струек медленно стекало с места сосредоточения энергии. Прозрачная заслонка покрылась туманом, Все труднее было видеть, что происходит с дверями. И вдруг сквозь мглу пробился блеск страшно разогретого металла. Огонь был просто адский. Он сверкал, как драгоценные камни, в то время как жар излучателей яростно вгрызался в двери. Шло время, наконец в радиофоне послышался хриплый голос Мортона. — Мистер Селенский, еще ничего, директор? Но ведь он должен что-то делать. Не может же просто ждать, как загнанная в угол крыса. Селенский, ничего, директор. Прошло семь минут, потом десять, двенадцать. Послышался сдавленный голос Селенского. Директор, он запустил генератор. Гроссвеннер глубоко вздохнул и услышал в радиофоне голос Кента. Мортон, нам глубже не пробиться. Вы это предвидели? Мортон через защитную заслонку напряженно смотрел на дверь. Даже издалека было видно, что металл уже не раскален до бела, как до этого. Дверь явно становилась все более красной, а потом погасла. Потемнело, похоже. Начало остывать. Мортон вздохнул. «Пока достаточно. Охраняйте все коридоры. Излучатели пока не убирать. Начальников отделов прошу пройти в отсек управления». «Значит, этот эксперимент, — подумал Гроссвеннер, — уже закончился». Часть пятая. Гроссвенеру пришлось показать удостоверение охраннику при входе в отдел управления. Охранник с сомнением посмотрел на него. «Вроде в порядке», — наконец сказал он. «Но до сих пор мне не приходилось пропускать сюда никого моложе сорока. За какие заслуги вам такие привилегии?» «Я допущен в это общество благодаря новой отрасли науки», — ответил Гроссвенер с улыбкой. Охранник еще раз взглянул на удостоверение и, отдавая его Гроссвенеру, спросил. «Нексиализм? Что это такое? Прикладная наука обо всем», — объяснил Гроссвеннер и переступил порог. Оглянувшись, он увидел, что охранник смотрит на него с глупым видом. Это было забавно, но он быстро забыл об этом. Он вошел в отсек управления и с изумлением огляделся. Пульт управления представлял собой солидную конструкцию. Он состоял из ряда больших полукруглых ярусов. Каждый из них имел 200 футов в длину, и с одного яруса на другой вели узкие лесенки. Приборами можно было оперировать с нижнего яруса или же, что было быстрее, с операторского кресла, укрепленного на управляемом кронштейне. Нижнюю часть огромного зала занимала аудитория примерно на 100 удобных мест. Кресла были достаточно большие, чтобы в них помещались люди в скафандрах. Почти все начальники отделов уже собрались. Гроссвеннер тихо сел с краю. Минутой позже из находившегося рядом с отсеком управления капитанского кабинета пришли Мортон и капитан Лейт. Командир сел, Мортон сразу начал. «Мы знаем, что из всех машин наибольшую важность для этого чудовища представляет генератор. Ошалев от страха, он, видимо, сумел его запустить, прежде чем мы преодолели двери». «Есть какие-либо замечания?» «Я бы хотел все же знать», — спросил Пеннекс, «что он, собственно, такое сделал, что двери оказались неприступными». Тогда Гроссвеннер взял слово. «В металлургии известен процесс, позволяющий закалить металл на какое-то время в очень высокой степени. Но я никогда не слышал, чтобы это можно было сделать без специального оборудования, которого на этом корабле нет». Кент обернулся и посмотрел на него. «И что нам толку?» — нетерпеливо спросил он. «От того, что мы узнаем, как он это сделал. Если мы не пробьемся через эти двери с помощью наших излучателей, нам конец. Он сможет делать с кораблем все, что ему будет угодно». Мортон тряхнул головой. «Мы должны что-то решать. Именно для этого мы здесь собрались». Он повысил голос. «Мистер Селенский!» Пилот высунулся из операторского кресла, Гроссвеннер с удивлением смотрел на него. До этого момента он даже не заметил, что там кто-то сидит. — Слушаю вас, господин директор, — сказал Селенский. — Запустите все машины. Селенский ловко подъехал на своем кресле к главному контакту и осторожно опустил большой рубельник. Корабль дернулся, затрясся и послышалось гудение, а потом пол задрожал. Корабль пришел в равновесие, машины начали работать, гудение перешло в неясный шум. Мортон сказал, «Пусть каждый из специалистов по очереди выскажет свои предложения, как победить зверя. Хотя теоретические возможности могут быть очень интересными, обращаю ваше внимание, что мы должны найти способ, который можно применить на практике». «Отсюда следует», — подумал Гроссвеннер, «что из этого совещания исключается Эллиот Гроссвеннер, нексиалист. Так быть не должно». Мортон ведь хочет собрать и объединить сведения из разных областей знания, а нексиализм — наука именно это ставящая своей целью. К сожалению, практические указания, которые может дать эксперт-нексиалист, Мортона не интересуют. И действительно, директор не дал ему слова. Через два часа он сказал. «Пожалуй, нужно сделать получасовой перерыв, чтобы поесть и отдохнуть. Приближается критический момент. Нам потребуются все наши ресурсы, силы и энергии. Гроссвеннер пошел в свой отдел. Он не собирался ни есть, ни отдыхать. Ему было 26 лет, и он время от времени мог позволить себе отказаться от еды или даже провести ночь без сна. Ему казалось, что он получил полчаса на решение проблемы, что следует сделать с чудовищем, которое завладело кораблем. Сложность состояла в том, что результаты совещания его не устраивали. Большинство специалистов скорее занималось переливанием из пустого в порожнее. Другие слишком кратко обрисовывали свои замыслы, забывая, что слушатели далеко не всегда могут все понять. Гроссвеннер с беспокойством подумал, что он, молодой 26-летний человек, здесь, вероятно, единственный, кто благодаря соответствующему образованию может обнаружить слабые места принятого плана. Первый раз с начала экспедиции, то есть за шесть месяцев, он ощутил, какие изменения произошли в нем после окончания Института Наксиолизма. Он мог без преувеличения сказать, что все прочие системы обучения уже устарели. Тот факт, что он получил наиболее современное образование, он не считал личной заслугой. Не он ведь создавал эти методы. Но как выпускник института, как молодой специалист, направленный на борт гончего пса с вполне определенной задачей, он не имел выбора. Он просто должен был конкретным образом решать проблемы, после чего, используя все доступные средства, убеждать в своей правоте руководство. Сейчас ему требовалось больше информации. Он начал как можно быстрее собирать ее, последовательно обращаясь в различные отделы по телефону. В основном он разговаривал с рядовыми сотрудниками. Каждый раз он представлялся как начальник отдела, и это приносило желаемый результат. Молодые ученые признавали его авторитет и, как правило, хотя и не всегда оказывали посильную помощь. «Были, однако, и такие, которые говорили, я должен получить разрешение у начальства». Один начальник отдела, Смит, разговаривал с ним сам, дав все необходимые сведения из области биологии. Другой вежливо попросил, чтобы Гроссвеннер позвонил ему уже после того, как зверь будет уничтожен. В самом конце Гроссвеннер позвонил в отдел химии и попросил Кента, предполагая и даже надеясь, что его с Кентом не соединят. Он уже собирался сказать своему собеседнику, «Так может, в таком случае вы ответите на мой вопрос», но, к удивлению, его сразу же соединили с начальником. Кент отозвался явно нетерпеливо, слушал его несколько секунд и, наконец, перебил. «Информацию от нас вы можете получить обычным официальным путем. Однако открытия, которые мы сделали на этой планете, в течение ближайших месяцев никому не будут доступны. Мы еще должны проверить наши данные». Гроссвеннер не уступал. «Мистер Кент, я прошу вас, мне нужны сведения, касающиеся количественного химического состава атмосферы на планете. Это может иметь большое значение в связи с планом, принятым на совещании. Все так сложно, что в нескольких словах и не объяснить, но я уверяю вас...» «Слушай, парень, времена студенческих дискуссий миновали. Ты, похоже, не понимаешь, что мы в смертельной опасности. Если что-то пойдет не так, как надо, тебе и мне и всем остальным грозит нечто ужасное». Это уже будет не какая-то интеллектуальная гимнастика. А теперь, прошу, не морочь мне голову в течение ближайших десяти лет». Раздались короткие гудки. Гроссвеннер несколько секунд сидел неподвижно, весь горя от возмущения. Потом усмехнулся и, поскольку не получил информации из отдела химии, поговорил еще с парой сотрудников. Бланк вероятностного графика содержал в числе других места для обозначения количества вулканической пыли в атмосфере планеты. Для описания отдельных растительных форм на основе предшествовавших им семян, а также графу, касающуюся пищеварительной системы, которую должны иметь животные, чтобы питаться именно этими растениями и выводы, сделанные методом экстраполяции. Какие, вероятнее всего, были бы группы, строения и виды животных, которые питались бы животными, питающимися такими растениями? Гроссвеннер работал быстро, и поскольку он только ставил пометки в соответствующих местах на бланке, составления графика не заняло у него много времени. Дело было действительно сложным. Это трудно объяснить людям, не имеющим понятия о анексиализме, но перед ним вырисовывалась довольно четкая картина. Вот, перед лицом опасности, возможности и решения, которыми нельзя пренебрегать. Так, по крайней мере, ему казалось. В графе «Общие рекомендации» он написал «Независимо от избранного решения, предлагаю на всякий случай застраховаться». С четырьмя копиями этого графика он отправился сначала в отдел математики. Вопреки обычному положению, там стояли охранники, видимо, защита от зверя. К Мортону его пускать не хотели, тогда он сказал, что в таком случае хочет поговорить с секретарем. В конце концов пришел какой-то молодой человек, вежливо взглянул на график и заверил, что постарается передать это директору Мортону. Гроссвеннер угрюмо ответил, «Таким образом от меня отделывались уже неоднократно. Если директор Мортон не увидит моего графика, я попрошу назначить следственную комиссию. Странные вещи происходят с докладами, которые я передаю в приемную директора. Если на сей раз это повторится, я готов устроить скандал». Секретарь был старше Гроссвенера лет на пять, легко поклонившись, он с иронической улыбкой заявил. «Господин директор очень занят. Многие отделы ждут, чтобы с ним связаться. Некоторые давно имеют большие достижения и пользуются авторитетом, который, естественно, дает им преимущество перед более молодыми отраслями науки». Он поколебался, не говоря уже о молодых ученых. Он пожал плечами, но я спрошу директора, захочет ли он посмотреть этот график. «Попросите только, чтобы он прочитал рекомендации, на больше уже нет времени». «Хорошо, я передам», — ответил секретарь. Затем Гроссвеннер направился в кабинет капитана Лейта. Командир принял его и выслушал. Он внимательно посмотрел график, но в конце концов покачал головой. «У военных, — объяснил он официальным тоном, — несколько другой подход к этому вопросу. «Мы охотно допускаем необходимый риск с определенной целью». По-вашему было бы благоразумнее в последний момент этому созданию уйти. Так вот, я с этим не согласен. Это ведь разумное существо, предпринявшее враждебные действия против космической военной единицы. Мы должны реагировать безо всякого снисхождения. Я верю, что этот зверь предпримет такую акцию, отдавая себе отчет в том, что его ждет. Капитан усмехнулся, не разжимая губ. А ждет его смерть. Гроссвенеру пришло в голову, что с тем же успехом это может кончиться и для людей, использующих обычные методы в борьбе с необычной опасностью. Он открыл рот, пытаясь протестовать, объяснить, что вовсе не предлагает освободить зверя. Но прежде чем он успел что-либо сказать, капитан Лейт встал. «Прошу извинить, но наш разговор закончен». Он обратился к офицеру. «Проводите, мистера Гроссвенера». «Я знаю, где здесь выход», — с горечью ответил Гроссвенер. В коридоре он посмотрел на часы. До конца перерыва оставалось только пять минут. В подавленном настроении он направился в отсек управления. Большинство начальников было уже там. Минутой позже вошли директор Мортон с капитаном Лейтом. Началась вторая часть собрания. Мортон нервно заходил взад-вперед перед слушателями. Его обычно приглаженные волосы были теперь всклокочены. Мясистое лицо несколько побледнело, и это странно подчеркивало его выдающийся подбородок. Внезапно он перестал ходить и своим низким голосом энергично и резко сказал. «Мы должны быть уверены, что все наши планы полностью скоординированы. Поэтому я прошу, чтобы каждый эксперт по очереди напомнил нам, какое участие он примет в этой операции. Пусть первым говорит мистер Пеннекс». Пеннекс встал. Он был небольшого роста, но выглядел солидно, что, может быть, было вызвано его самоуверенностью. У него также было специальное образование, но такого рода, что он мог бы обойтись без помощи ноксиализма значительно легче, чем все другие специалисты. Он хорошо знал технику и знал историю техники. Как было известно Гроссвенеру, он изучал развитие техники на ста планетах. Вероятно, не было никаких основных положений из области практической инженерии, которых бы он не знал. Он мог бы тысячу часов говорить на эту тему и еще ее не исчерпать. Он заявил, «Мы включили вспомогательную систему, которая будет ритмически включать и останавливать все машины с частотой 100 раз в секунду. Вследствие этого возникнут разнообразного рода вибрации». «Есть, правда, возможность, что какая-то из машин, а может даже несколько, разрушится по той самой причине, по которой может развалиться мост, когда по нему в ногу проходят солдаты. Вы наверняка слышали эту старую историю. Но, по-моему, конкретной опасности, пожалуй, нет. Наша главная цель — уничтожить защитную систему зверя и разрушить двери машинного отделения». «Следующий, мистер Гурлей», — сказал Мортон. Гурлей вяло поднялся, лицо его было сонным, как будто вся эта процедура ему уже наскучила. Гурлей занимал пост главного инженера связи и продолжал усиленно углублять свои знания в избранной области. Когда он, наконец, начал говорить, он медленно цедил слово за словом. Гроссвеннер заметил, что само это его спокойствие вызывает успокаивающее действие. На беспокойных лицах уже виднелась некоторая разрядка. Все сидели как-то свободнее. «Мы соответствующим образом подготовили электромагнитные экраны», — говорил Гурлей, «которые действуют по принципу отражения. Как только мы проникнем в машинное отделение, мы используем их так, что большая часть того, что он будет излучать, будет отражаться непосредственно на него. Кроме того, у нас есть большие запасы электроэнергии, и мы можем просто подавать ее на экраны из переносных аккумуляторов. В конце концов, не может же он противостоять потоку энергии до бесконечности». «Хорошо, мистер Селенский», — объявил Мортон. Прежде чем Гроссвеннер успел перевести взгляд с Мортона на Селенского, главный пилот встал, так быстро, будто предвидел, что именно сейчас наступит его очередь. Гроссвеннер с интересом присматривался к нему. Селенский был худ, у него было вытянутое лицо и живые голубые глаза. Он производил впечатление способного и знающего человека. Специального образования у него не было, но ему помогала его психическая уравновешенность, быстрая и необычная точность. Селенский заявил, «Насколько я понимаю, план основывается на том, чтобы не давать зверю ни мгновения передышки. Тогда, когда он уже будет думать, что больше не выдержит, когда он окажется в наибольшем смятении, я включу антигравитацию». «Директор согласен с мнением Генри Лестера, что этот зверь ничего не знает о невесомости, ведь получить ее можно только во время космического полета, поэтому можно предположить, что зверь, впервые ощутив действие невесомости, вы все хорошо помните эти ощущения, не будет знать, что делать». Селенский сел. «Следующий, мистер Карита», — сказал Мортон. «Я могу только добавить, — сказал археолог, — на основе моей теории, что этот зверь обладает всеми чертами преступника ранних времен цивилизации. Смит считает, что мы имеем дело с жителем, а не с потомком жителей вымершего города. Это должно означать, что продолжительность его жизни достаточно велика, отчасти благодаря тому, что он дышит как кислородом, так и хлором, и также, вероятно, мог бы обходиться без того и другого. Но само это... Не имеет значения. Он уже пал так низко, что его понятия ограничиваются туманными воспоминаниями. Хотя он может управлять энергией. Он потерял голову в лифте, едва попав на наш корабль. Возбужденный, когда мистер Кент проводил с ним свой эксперимент, он не сдержался и сам спровоцировал ситуацию, в которой вынужден был проявить свою особую неуязвимость от выстрелов из модулятора. И, наконец, несколько часов назад, Он совершил большую глупость, эти массовые убийства. Как видите, он проявил себя как примитивное, эгоистичное, хитрое существо с низким уровнем развития. Он похож на древнего германского солдата, считающего себя кем-то лучше престарелого римского ученого. А ведь тот римлянин принадлежал к великой цивилизации, к которой германцы тех времен относились с почтением и беспокойством. Так что перед нами примитив... И этот примитив внезапно оказался в космосе, полностью оторван от своей естественной среды. Я говорю, ворвемся туда и победим его. Мортон встал. На его мясистом лице появилась кривая усмешка. В соответствии с намеченным мною планом, сказал он, эта поднимающая дух речь мистера Кариты должна быть вступлением к нашей атаке. Однако во время перерыва я получил документ, составленный молодым человеком, который представляет на борту нашего корабля науку практически мне неизвестную. Сам факт, что он вообще находится на борту гончего пса, говорит о том, что я оценю мнение нексиалиста. Так вот, мистер Гроссвеннер, убежденный, что нашел решение мучающей нас проблемы, был не только у меня, но и у капитана Лейта». Капитан и я согласились дать ему несколько минут, чтобы он нам объяснил, как он хотел бы эту проблему решить, ну и чтобы он нам показал, как ориентируется в том, что происходит. Гроссвеннер, дрожа, встал и начал. В институте нас учили, что все, даже наиболее общие отрасли знания, скрывают в себе сложные связи с другими областями. В этом, естественно, нет ничего нового, но есть разница между обсуждением какой-то идеи и применением ее на практике. Мы, ноксиалисты разрабатываем методы, касающиеся практического приложения. Теперь попробую объяснить, как бы я решил нашу проблему. Во-первых, предложения, делавшиеся до сих пор, имеют довольно поверхностный характер. Они вполне удовлетворяют нас, пока мы их слушаем. Но это и все, потому что они не исчерпывают дело. Мы собрали уже достаточно данных, чтобы составить для себя в меру ясную картину происхождения этого существа. Примерно 180 лет назад холодоустойчивым растениям на его планете стало недоставать солнечного света на определенных длинных волн, так как в атмосфере внезапно появилось большое количество вулканической пыли. Результат? Буквально в течение нескольких дней большинство растений погибло. Вчера один из наших разведывательных катеров летал в радиусе 100 миль от вымершего города, и там обнаружено несколько живых существ, напоминающих земного оленя, но значительно более разумных. Эти существа были так осторожны, что поймать их не удалось. Пришлось их убить, и отдел мистера Смита произвел их частичный анализ. Их ткани имели точно такой же состав, как и человеческое тело. Никаких других животных на этой планете пока не обнаружено. Вывод – это мог быть, по крайней мере, один из источников пищи для нашего зверя. В желудках этих животных биологи нашли остатки растений в разных стадиях переваривания. Значит, имеем цикл – растения, травоядные, хищники. Вероятно, когда растения погибли, животные, питавшиеся ими, начали, соответственно, вымирать. И нашему зверю вдруг стало нечего есть. Гроссвеннер быстро провел взглядом по лицам слушателей. За одним исключением все сосредоточенно слушали. Этим исключением был Кент. Главный химик сидел с явным пренебрежением ко всему, что здесь говорилось. Гроссвеннер поспешно продолжил. В нашей галактике есть много примеров полной зависимости данной формы жизни от единственного вида питания. Но мы не встречали ни одного другого примера существа, наделенного разумом и удовлетворяющегося столь ограниченным меню. Неужели этим существам никогда не приходило в голову заниматься земледелием, чтобы иметь пищу для себя и, естественно, пищу для своей пищи? Признайтесь, это было бы невероятно… Так невероятно, что если, говоря о нашем звере, мы не примем этого во внимание, все объяснения будут пустой болтовнёй». Гроссвеннер снова замолчал, но только чтобы перевести дух. Он ни на кого не смотрел. Как же доказать им справедливость своего предположения? Каждому отделу потребовалось несколько недель, чтобы проверить данные в своей области. «Ничего не поделаешь». Остается только окончательный вывод, то, чего он не осмелился сделать ни в комментарии к своему вероятностному графику, предложенному директору, ни в беседе с капитаном Лейтом. Он быстро закончил. «Факты не подлежат сомнению. Этот зверь не один из строителей вымершего города и не их потомок. Он и ему подобные — это животные, на которых жители города проводили какие-то исследования. Что с ними стало?» «Можно только предполагать, но после вымирания естественной добычи стая голодавшихся зверей могла держать над ними победу. Впрочем, не будем поддаваться эмоциям. К чему нас все это приводит?» Гроссвеннер снова глубоко вздохнул и продолжал. «Если бы он был одним из создателей города, мы бы уже хорошо знали его возможности и знали бы, чему мы должны противостоять. Поскольку это не так, мы предполагаем, что имеем дело со зверем, не вполне осознающим свои возможности». Припертый к стене, он может открыть в себе способность, до сих пор не проявлявшуюся, способность, которая позволит ему одним ударом уничтожить всех людей и разрушить сам корабль. Мы должны дать ему возможность уйти. Как только он окажется за пределами корабля, он будет полностью в нашей власти. Я закончил. Спасибо, что выслушали. Мортон обвел взглядом аудиторию. «Ну, что думаете об этом?» «Я никогда в жизни не слышал чего-либо подобного», — с иронией сказал Кент. «Предположения, вероятности, фантазии, если это и есть нексиализм, он меня не заинтересует, пока кто-нибудь не представит мне эту науку лучшим образом». «Не понимаю», — угрюмо сказал Смит, — «как мы можем принять такие объяснения без предварительного подробного исследования строения этого зверя». Начальник отдела физики фон Гроссен пожал плечами. «Сомневаюсь, покажет ли даже самое тщательное исследование, что это животное, на котором проводили эксперименты. Анализ мистера Гроссвенера явно сомнителен». «Дальнейшее исследование города могло бы подтвердить доказательства мистера Гроссвенера», осторожно сказал Карита. «Это не столь уж противоречит теории, поскольку разум зверя, развитый экспериментальным путем, мог бы отражать позиции и убеждения тех, кто его обучал». «В механических мастерских около машинного отделения сейчас находится одна из наших спасательных ракет», — сказал Пеннекс. «Она частично разобрана и занимает единственный ракетный стапель, который там есть. Чтобы дать зверю возможность завладеть ракетой в надлежащем состоянии, потребовалось бы не меньше усилий, чем для генерального наступления, которое мы планируем. Конечно, если это наступление не удастся, можно подумать и о том, чтобы пожертвовать ракетой, хотя я все еще не представляю, как отправить ее с корабля». «Там внизу нет ни одной шлюзовой камеры». «Что вы на это скажете?» — обратился мортон к Гроссвенеру. «Есть шлюз в конце коридора, прилегающего к машинному отделению», — ответил Гроссвенер. «Мы должны дать ему туда доступ». Капитан Лейт встал и сказал, подведя черту дискуссии. «Как я говорил мистеру Гроссвенеру, когда он был у меня, мы, военные, смотрим на эти проблемы смелее. Мы ожидаем человеческих потерь». «Мистер Пенакс высказал свое мнение. Если это наступление не удастся, мы будем принимать во внимание другие средства. Спасибо, мистер Гроссвеннер, за ваш анализ. А теперь за работу!» Это был приказ. Все сразу же двинулись к выходу. Часть шестая. Керр тяжело трудился в ярко освещенной механической мастерской. Вернулись воспоминания о том, чему научили его создатели города способность приспосабливаться к новым машинам и новым ситуациям. Он уже нашел спасательную ракету, стоявшую на стапеле. Она была частично разобрана. Керр напряженно чинил ее. Вопрос бегства становился все более остро. Ведь еще можно было вернуться на планету к другим ему подобным. Когда он обучит этих диких зверей и поведет за собой, они сумеют за себя постоять. Именно вместе с ними он одержит победу — А ведь ему не хотелось покидать корабль, он не считался с опасностью. Исследовав источники энергии в мастерской и обдумав все, что произошло, он посчитал, что двуногие существа недостаточно вооружены для борьбы с ним. Поэтому он работал в некотором смятении. Только когда он прервал работу, чтобы взглянуть на ракету, он понял, что произвел огромный ремонт. Оставалось только погрузить приборы и инструменты, которые он хотел забрать, и тогда покинуть корабль или сражаться. Внезапно Кер услышал, что люди приближаются. Это его обеспокоило, потому что одновременно что-то изменилось и в звуке двигателей. Теперь звук был ритмичным, прерывистым, и это вызывало тревогу. Сосредоточившись, Кер уже почти приспособился к этому, когда вдруг еще что-то поразило его. За всеми толстыми дверями машинного отделения уже гудело пламя мощных излучателей. Противостоять этому странному ритму двигателей или бороться с излучателями? Керс сразу же понял, что и то, и другое сразу для него слишком много. Бежать. Напрягая все мускулы своего мощного тела, он начал переносить грузы, приборы, машины, инструменты и засовывать их где только можно в сорока футах пространства ракеты. Наконец он остановился. Он знал, что двери машинного отделения не выдержат. По полдюжины излучателей сосредоточили энергию в одной точке на каждой двери, медленно, дюйм за дюймом, неуклонно прожигая их. Кер поколебался, а потом вдруг перестал этому сопротивляться и с напряжением сосредоточился на внешней стене корабля, который которой был направлен острый нос ракеты. Он стоял, как в огне, все у него болело, он чувствовал, что уже почти достиг предела своих возможностей несмотря на все его усилия стена не поддавалась с таким металлом он еще не встречался кер услышал как одна из дверей проваливается внутрь жар излучателей ворвался в машинное отделение кер слышал как шипит и трещит металл все больше приближался этот грозный страшный звук в течение минуты люди прожгут тонкие двери отделяющие мастерскую от машинного отделения. Но как раз в этот момент Кер почувствовал изменение в силе сопротивления. Вся стена внезапно потеряла свою твердость. Она выглядела так же, как и раньше, но сомнений не было. Еще несколько секунд он концентрировал энергию, потом решил, что больше не нужно. С победоносным рычанием Кер вскочил в ракету и захлопнул за собой люк. Он потянул лапой за рычаг, ракета рванулась вперед прямо на эту толстую внешнюю стену, И стена, едва нос ракеты коснулся ее, рассыпалась в облако пыли. Он ощутил легкий рывок, когда массы этой тяжелой металлической пыли несколько уменьшили скорость маленького кораблика. Но пыль осталась позади, и спасательная ракета Керра вылетела в космос. Шли секунды. «Керр» отметил, что удаляется от большого космического корабля под нужным углом. Он все еще видел в стене корабля огромную дыру с рваными краями и людей в скафандрах, черные силуэты на ярком фоне. Корабль вместе с ними становился все меньше, а потом люди исчезли. И Кер видел издали только блестящий шар с тысячами ярких точек. Теперь он быстро удалялся. Кер повернул на 90 градусов по шкале на приборной доске, после чего установил двигатель на максимальное ускорение. Благодаря этому через две минуты после старта он летел назад, туда, откуда столько часов назад стартовал корабль. Позади Кера шар огромного корабля все уменьшался, пока не слились вместе все его отдельные огоньки. Перед Кером почти прямо туманно светился маленький шарик, солнце его планеты. Вскоре вместе с другими он сможет построить межзвездный корабль и лететь на любую планету туда, где есть жизнь. Он снова посмотрел на экран заднего обзора, космический корабль виднелся светящейся точкой в безграничной черте космоса. Он еще раз мигнул и исчез. Керру показалось, что прежде чем исчезнуть, корабль странно дернулся, но ничего уже не было видно. У него мелькнула беспокойная мысль, что, может быть, люди погасили все огни и теперь тайно летят за ним? Он не будет в безопасности, пока не приземлится. Он снова посмотрел вперед, И внезапно замер от изумления. Туманное солнце, к которому он стремился, вовсе не увеличивалось. Оно явно уменьшалось, пока не стало точкой в черной дали и исчезло. Тревога охватила Керра. Несколько минут он напряженно смотрел вперед, в космос, с безумной надеждой, что этот единственный путеводный знак покажется снова. Но на смолисто черном небе блестели только неподвижные, очень далекие звезды. Но вот одна из точек увеличивается. Керс с напряжением смотрел, как точка растет, как превращается во все более яркий шарик, как искрится этот шарик. И вдруг из этого огромного шара блеснули многочисленные огни. И уже было ясно, что это космический корабль. Тот самый, который несколько минут назад остался невидимый где-то далеко позади. В этот момент что-то случилось с Керром. В мозгу у него что то завертелось так стремительно что мысли внезапно разлетелись на миллионы обрывков глаза буквально выскакивали из глазниц как бешеный зверь керр начал метаться в своей тесной ракете он хватал дорогостоящие приборы и в бессильной ярости швырял их бил лапами о стены и в последнем проблеске сознания он понял что не сможет противостоять неумолимому огню атомных деструкторов которые люди направляют на него с безопасного расстояния. Кер оскалил клыки и в последний раз вызывающе зарычал. А потом вдруг без сил лег на пол. Тихо пришла смерть после стольких часов единоборства. Капитан Лейт не рисковал. Только когда пламя окончательно погасло, он позволил приблизиться к остаткам ракеты. Там нашли только слитки расплавленного металла и то, что до этого было телом Кера. «Бедный зверь», — сказал Мортон. «Интересно, как он реагировал, когда вместо своего солнца ни с того ни с сего увидел перед собой нас? Он ничего не знал об антигравитации и даже не предполагал, что мы можем мгновенно остановиться в пространстве, хотя ему для этого потребовалось бы более трех часов». Он думал, что летит на свою планету, но на самом деле все больше от нее удалялся. Он наверняка не мог понять, что пролетел мимо нас, когда мы остановились, и потом достаточно только было сопровождать его издали и делать вид, что наш корабль — солнце его планеты, пока мы не приблизились, достаточно, чтобы его уничтожить. Он, наверное, почувствовал, что весь космос вывернулся наизнанку. Гроссвеннер, слушая эти слова, испытывал противоречивые чувства. «История со зверем уже затирается, теряет свою отчетливость. Всех подробностей точно наверняка никто не вспомнит. Опасность, которая им грозила, кажется такой далекой». «Хватит уже сочувствовать», — услышал он слова Кента. «Перед нами стоит задача перебить всех зверей на этой несчастной планете». «Это должно быть легко», — — тихо сказал Карита. Они ведь примитивные создания. Надо только совершить посадку, они сами к нам придут, ожидая, что им удастся нас перехитрить. Он повернулся к Гроссвенеру. — Я все еще считаю, что будет именно так, хотя теория нашего юного друга оказалась справедливой. Что вы об этом думаете, мистер Гроссвенер? «Я бы сказал даже больше», — ответил нексиалист. «Как историк, вы наверняка согласитесь, что до сих пор никакие человеческие усилия, направленные на полное истребление какого-либо вида, не увенчались успехом. Не забывайте, что зверь напал на нас, потому что был страшно голоден. На этой планете его вид уже не может прокормиться. Собратья этого зверя ничего о нас не знают, значит, они не опасны. Так почему бы не подождать, пока они сами не вымрут от голода?»